Глава 41. Страдания. Как воздушные пузырьки, которые сжимаются и исчезают в стакане, группа подобных форм рассеялась передо мной и исчезла. Деликатное существо, чью руку я держал, упорхнуло, как туман при первом порыве ветра, и вскоре рассеялось в невидимости. Украшенный амфитеатр исчез, сама земная пещера исчезла, и я обнаружил себя одиноко стоящим в бескрайней пустыне. Я повернулся во все стороны, чтобы убедиться, что ни один видимый предмет не появился для нарушения монотонности. Под ногами у меня был чистый белый песок, который мягкими волнами простирался до горизонта, как если бы океанская зыбь была остановлена и преобразована в песок. Я присел и стал вблизи рассматривать песок, набрав его в ладони, стал пропускать между пальцами и рассматривать, как он падает на землю. Безусловно, это был песок. Я ущипнул себя, дернул за волосы, рванул с себя за одежду, подпрыгнул и громко закричал, чтобы показать себе, что я один. Это было реальностью, да, реальностью, я одиноко стоял в песчаной пустыне. Начинался рассвет, и на одной стороне медленно и величественно поднималось огромное солнце. «Благодарю Бога за солнце!» – воскликнул я. «Благодарю Бога за свет и тепло солнца!» Снова я был на поверхности земли. Еще раз взирал я на эту великую сферу, которой так часто молился, считая себя ничтожеством в мрачных земных пещерах, из-за которых был готов отдать всю свою жизнь, чтобы увидеть ее еще раз. Я упал на колени, в благодарение подняв руки. Я благословлял поднимающееся солнце, бескрайний песок, окружавший меня воздух, и снова и снова выражал благодарность за свое освобождение от подземных пещер. Я не подумал задаться вопросом, посредством какой силы было исполнено это чудо. Меня это не очень-то и беспокоило. Подумай я о материи вообще, то из страха не посмел бы и думать о том, что такой переход мог оказаться иллюзией, бредом. Я повернулся к Солнцу и пошел на восток. По мере наступления дня и восхождения Солнца на небе я продолжал свое путешествие всеми силами нацелившись на то, чтобы придерживаться одного направления. Тепло возрастало, а когда солнце достигло зенита, то казалось, что все мои кости расплавились. Солнце в небе ощущалось шаром белого горячего железа возле моей головы. Оно казалось маленьким, хотя сияло как бы через некую трубу, направленную только на меня. Я тщетно боролся, чтобы убежать и выйти за его границы, а оно следовало за каждым моим перемещением, направляя свои пламенеющие лучи и концентрируя их всегда на мою беззащитную личность. Я снова снял верхнюю одежду, разорвал на куски рубашку, надеясь уловить в веяние легкого ветерка, И, подняв одну руку над глазами, а второй придерживая пальто над головой, я стремился избежать потока жары, но тщетно. Огненные лучи проходили сквозь одежду, как поток ртути через марлевую пленку. Они проникали в мою плоть и испаряли мою кровь. Мои пальцы, кисти и руки набухли, как расширяется воздушный пузырь под воздействием тепла. Лицо мое распухло и стало в два-три раза больше, и, наконец, глаза мои были закрыты, ибо щеки и брови встретились. Я тер своей бесформенной рукой слепое лицо и обнаружил, что оно было круглое, как шар. Мой нос терялся в разбухшей плоти, а уши исчезали подобным же образом. Я больше не мог видеть солнце, но чувствовал живые пронизывающие лучи, которых нельзя было избежать. Не знаю, шел ли я или катился, знаю только то, что пытался убежать от тех смертоносных лучей. Затем я молился о смерти и в каждом дыхании просил силы, которые перенесли меня на земную поверхность, перенести меня обратно к низшим кавернам. Воспоминание об их прохладной освежающей атмосфере было подобно мысли о небесах для потерянного духа. Я испытывал агонию проклятой души, и теперь, противоположность прошлым временам, думал о совершенном счастье в мрачных земных пещерах. Я думал о том дне, когда стоял у устья пещеры в Кентукки и прибирался по воде с моим спутником. Я вспомнил об освежающей прохладе течения в темноте той пещеры, когда исчез последний солнечный луч, и проклинал себя за то, что тосковал тогда по солнечному сиянию, и поверхности земли. Я мысленно кричал, как глупый человек, ничему не радуясь, где бы и как бы он ни оказался. Это была расплата. Я проклял за свой недовольный. Это был Адам, и по сравнению с ним все остальное на земле или под ней казалось счастьем. Тогда, в приступе бешенства, я проклинал солнце, землю, самого Бога, все существующее. Так я боролся в агонии каждый момент, который, казалось, покрывал много лет. Я боролся в одиночестве, как потерянная душа, бредущая по бескрайним просторам вечно усиливающегося и концентрированного ада. День, однако, приблизился к закату, жара спала, и после этого мое искалеченное тело постепенно восстановилось до нормальных размеров. Мое зрение вернулось, и в конце концов я стоял в песчаных дебрях, наблюдая заход большого красного солнца, как утром видел его восход. Но между восходом и закатом пролегала вечность страдания. Тогда... Словно освободившись от чар, я упал измученный на песок и уснул. Мне снилось солнце, и ангел, который стоял передо мной, спрашивал, «Почему я такой несчастный?» А в ответ я указал на солнце, «Смотри, вот виновник человеческого несчастья». Ангел ответил, «Если бы не было солнца, не было бы людей, а там, где не было бы людей, было бы несчастье». «Несчастье от чего?» – спросил я. «Несчастье от ума», – ответил ангел. Нищета – это вещь, а не концепция. Боль реальна, она не является впечатлением. Несчастье и боль все еще существовали бы и питались умственной субстанцией даже там, где нет людей, ведь ум тоже реальность, а не представление. Боль, которой ты страдал, не была болью материи, а болью духа. Материя страдать не может. Если бы она страдала, то разогретый песок корчился бы в агонии. Нет, лишь ум. И дух испытывает боль или наслаждение. И ни ум, ни дух не могут уйти от своей судьбы, даже если им удастся убежать от тела. Вскоре я проснулся и снова увидел восход большого красного солнца, поднимающегося над песчаным краем моего пустынного мира. Я снова стал осознавать новую боль, ибо сейчас я воспринимал чувство жажды. Это привлекло мой ум, и мною моментально овладела интенсивная жажда, самая острая из телесных страданий. В то время, как ожившие ткани тела требовали воды, все остальные физические чувства не ощущались. Когда у человека пересыхает горло, то все остальные способы пыток несущественны. Я больше не думал о восходящем солнце, не воспринимал больше испепляющий песок. Я чувствовал лишь страдание от жажды. «Воды, воды, воды!» – кричал я. Затем на расстоянии, как бы в ответ на мой вопль, я увидел озеро воды. Внезапно каждый мой нерв напрягся, каждый мускул вытянулся, и я полетел по пескам к желанному водоему. Я все бежал вперед и вперед, а солнце поднималось все выше и выше, и снова песок стал обжигать мои ноги и жарить плоть на костях моих. Еще раз я испытал то нестерпимое чувство боли, боль разлагающейся под огнем плоти, и теперь с каждой жаждой, терзающей мои ткани и огнем иссушающим остатки моей испаряющейся крови, я в муках пытался пробиться к озеру, которое исчезало из моего вида чтобы вновь появиться впереди. Этот день был еще более ужасным, и тем не менее действие его было обратным к тому, которое солнце оказывало на мое тело. На свою вчерашнюю молитву я получил заслуженный ответ, и проклятия вчерашнего дня вошли в самую мою суть. Я молил о помощи, и вместо распухших тканей увеличенного веса мое тело сжималось, подобно сушеной говядине, стягивающей кожу сжимало твердеющее тело, и так как влага испарялась, тело сморщилось, сжавшись до самых костей. Мои связки выделялись, как большие протуберанцы. Кожа моя стала темной, янтарного цвета, а тело стало прозрачным, как намок широк. Я видел пульсацию моих внутренних органов. Я видел пустые кровяные артерии, сохшиеся нервы и опустевшие кровеносные сосуды своего скелета. Я не мог закрыть глаза, я не мог укрыть их от палящего солнца. Я был мумией, все еще живой, высохшим трупом идущим по песку, мертвым для всего, кроме боли. Я пытался упасть, но не смог и чувствовал, что должен стоять прямо пока солнце было видимо. Я не мог остановиться. Наконец, злобное солнце ушло за горизонт. И как только исчез его последний луч, я упал на песок. Я не спал, не отдыхал, не дышал, не жил, как человек. Я лишь существовал, как живая боль. Представление о боли реализовалось в сознающем нуклеусе. Так прошла ночь. Снова поднялось солнце, и с его первыми лучами я увидел рядом с собой караван верблюдов, людей, коней, огромную квалькаду. Они быстро приблизились и окружили меня. Водитель каравана сошел с животного и поднял меня на ноги, так как у меня больше не было сил двигаться. Он по-доброму со мной заговорил, и вам может показаться странным, хотя для меня нет, что он назвал меня по имени. Мы пересекли ваш путь в пустыне, но ваш спаситель, сказал он. Я показал жестом на воду, так как говорить не мог. Да, сказал он, у вас будет вода. Затем он вытащил из кожного сиденья, опоясывающего горб, верблюда стеклянную чашу с искрящейся водой и подал ее мне но прежде чем кубок прикоснулся к моим губам, он отодвинул его и сказал, «Я забыл сначала передать вам приветствие моих людей». И тогда я заметил в его другой руке крошечный стаканчик, содержащий зеленую жидкость, которую он подставил к моим губам, произнеся только одно слово «Пей». Я быстро уставился на воду и открыл губы, и ощутил ее мощные наркотические ароматы, поспешил повиноваться, но сначала взглянул на моего освободителя и вместо него увидел то же лицо сатанинской фигуры, которая дважды до этого искушала меня. Моментально, не думая о последствиях, без страха перед тем, что будет, я разбил стакана песок и, вернувшимся ко мне голосом, воскликнул в третий раз. Нет, я не буду пить. Сразу же караван с верблюдами исчез, как фигура в прошлых сценах, а искуситель растворился в воздухе. Снова песок подо мной стал естественным, я стал самим собой, каким был прежде, когда проходил адские испытания. Теперь я осознал, что мое избавление от подземных пещер последовало за аберрацией моего ума. Но, по меньшей мере, я снова ясно увидел, что болезненная фантазия прошла. Бред закончился. От благодарности я упал на колени. Страдание, через которое я прошел, оказалось иллюзией. Под моими ногами были земные пещеры. Мираж и соблазны были нереальными. Ужасы, которые я испытал, были воображаемыми, благодаря Богу. А песок был настоящим. Снова в одиночестве я опустился на колени на бесплодную пустыню. Пустота простиралась от горизонта к горизонту, и тем не менее вид той безграничной пустоши, странной реальности и эта истина был приятным по сравнению со страданием тела и души, которое я так ярко переживал. Это неудивительно, сказал я сам себе, что во время перехода от подземных пещер до солнечного сияния наверху шок нарушил мое умственное равновесие, И в момент реакции я переживал в воображении фантастические и кошмарные видения. Подул прохладный освежающий бриз, не зная откуда. Мне было все равно. Это было слишком желанным даром, чтобы об этом спрашивать, и он приятно контрастировал со страданиями моей прошлой галлюцинации. Солнце жарко светило надо мной, песок пылал, запекшись подо мной, и все же славный ветерок обвивал мои брови, освежал дух. Благодарю Богу за ветер, за прохладу, которую он несет. Лишь те, кто испытывал тишину пещерных одиночеств, через которые я прошел и ощущали ужасы недавних кошмарных сцен, могут оценить радость от порыва ветра. Нелепость окружающих условий и их отношение к рациональным действиям вообще не приходили мне в голову. Казалось, что прохладный бриз шел из безграничных просторов разогретой пустошь и был естественным. Освеженный я поднялся и зашагал. Тот бриз принес извне освежение и силу моей физической сущности. Эта прохлада, сказал я, благословенная противоположность жаре поддерживает жизнь. Жара обессиливает, холод стимулирует. Жара подавляет, холод оживляет. Благодарю Бога за бриз. Ветры, воды, холод. С радостью я повернулся к бризу. Это источник жизни, я прослежу его до самых истоков. Оставлю проклятую пустыню ненавистное солнечное сияние и буду искать благословенные места, рождающие холодные ветра. Я быстро зажигал, а Бриз стал более энергичным и холодным. С каждым увеличением скорости моего движения казалось, что с такой же силой усиливается и Бриз, его силу и прохлада. Разве это не радостно, — пробормотал я. Мой Бог, наконец, стал именно Богом. Зная о моей нужде, он послал Бриз. В ответ на мою молитву поднялся освежающий ветер. «Будь проклята, жара!» — громко закричал я, когда помыслил об ужасно прошедшем дне. «Благословение прохладе!» И точно в ответ на мой крик, Бриз усилился и вместе с ним, и холод. И снова я послал благодарность Создателю. В пальто, одетым на мое тело, я стоял лицом к лицу с ветром и пробирался к родине ледяного ветра, который теперь порывами обрушился на меня. Вскоре я услышал хруст под ногами и увидел, что песок под ними стал твердым. Я остановился, чтобы изучить его, и обнаружил, что песок замерз. Странно подумал я, странно, что сухой песок может замерзать, И тогда я заметил впервые, что меня окружили снежинки. Это была смесь града, песка и снега, по которым я ступал. Меня внезапно охватило ощущение ужаса, и я повернулся инстинктивно, испуганный, и побежал прочь от ветра к пустыне, находившейся позади меня, назад к солнцу, тусклому и холодному, которое уходило за горизонт. Чувство ужаса росло во мне и трясло меня, когда я бежал. Когда я стоял лицом к ветру, то благословлял его, а сейчас я проклинал его, когда бежал к заходящему солнцу. В мольбе я протянул руки к тому шару, ибо позади меня надвигалась поглощающая чернота, и близко ревел ужасный ураган. Тщетно. Пока я раздумывал, бессердечное солнце исчезло из моего вида, а ураган окружал меня. Ветер становился чрезвычайно холодным и неистово бушевал. Казалось, что солнце ушло из моей жизни, и с его исчезновением очертания земли также исчезли из вида. Была кошмарная чернота. Теперь, видимо, вселенная стала для меня пустой. Холод усиливался и замораживал мое тело до костей. Сначала я ощутил укус от мороза, затем боль от холода, затем нечувствительность тела. Мои ноги были парализованы, конечности неподвижны. Омертвев к ощущению боли, ослепший среди тьмы, лишь один мой нос, выдыхающий и вдыхающий воздух, был для меня реальностью. А когда скрипучий мороз достиг моего мозга и заморозил его звук, боли прекратился, исчезли физические ощущения. Мой порабощенный Ускорившийся интеллект оставался заключенным в замороженную форму, которую не мог оставить и не мог, однако, контролировать. Размышления за размышлением прошли через заключенную мыслящую сущность, и по мере того, как я мыслил о том, какие отвратительные ошибки совершил по ходу прошлой жизни, они выросли до размеров катастрофы. Бог ответил: на мои мольбы и я последовательно пережил пустоту земных наслаждений, и каждый урок был оставлен без внимания. Разве я не просил поочередно, а затем, получив желаемое, проклинал каждый дар Божий. Разве не я просил о жаре, холоде, свете и темноте и не предавал анафеме каждой из них? Когда я находился в совершенной тишине, разве не молил я о звуке, а в огромных пещерах, о ветрах и штормах и в самых небесных коридорах в присутствии Тидорпе? Разве не видел я запредельной радости? Разве не считал я каждое земное наслаждение издевательством и, несмотря на еще более горький урок, все еще следовал своему упрямому курсу поочередно то прославляя то проклиная создателя а затем сам находясь среди воющей пустыни в совершенной темноте мой сознающий интеллект разве не связан с замороженным углимым подобием тела все вокруг меня было мертвым и черным все внутри неподвижным и холодным лишь только один мой убыстрившийся ум пребывал как сознающий интеллект пребывает в каждом теле пока тело имеет форму смертному ибо смерть тела не сопровождается немедленным освобождением разума. Сознание мертвого человека является все еще соображающим, и тот, кто считает, что мертвые и неразумный, поймет свою страшную ошибку, когда лишенный движения, он будет оставаться в мертвом теле, осознавая все, что происходит вокруг него, ожидая освобождения, которое может наступить только после распада и разрушения плоти. Поэтому, не осознавая боль и любое физическое ощущение, я, порабощенный, продолжал существовать. Век за веком проходили, нагромождаясь один на другой, потому что время для меня было неизменяемым, не более того. Сейчас я молился о любой перемене и завидовал наслаждением самих дьяволов в аду, ибо если бы им не была дарована сила движения, разве могли бы они не слышать, не видеть и не осознавать те боли, которые испытывали? Я молил о смерти, абсолютной и вечной. Наконец тьма уменьшилась, и под низом я увидел замерзшую землю бродливые глыбы льда, свирепствующую бурю, ибо сейчас посредством размышления я научился чисто разуму и воспринимать через внутренний свет. Мое тело, твердое как камень, стояло неподвижно и хранилось замороженным во льду. Мир был замерзший. Я воспринимал, что солнце, луна и звезды, почти зависшие, неподвижные и тусклые, сверкали в холодных глубинах пространства. Сама вселенная замерзала, И только мой истощенный интеллект пребывал в опустошении. Проходили век за веком, пролетали ионы времени. Нация за нацией вырастала и умирала, и после неисчислимых эпох человечества исчезло. Будучи не в состоянии освободиться от замерзшего тела, мой разум оставался единственным зрителем окружающей мертвой тишины. Наконец, в нижней части моего видения исчезла луна, затем одна за другой звезды, а затем я стал наблюдать, как солнце тускнеет, пока в конечном счете осталась молочная, морлеподобная пленка, чтобы указать на его лицо. После этого пустота. Я пережил Вселенную. В совершенно темноте живой интеллект, осознавая все, что произошло в веках, все еще сдавал звуки, заключенные в тело замерзшего смертного. Я увидел записи, рекорды Акаши, своего дальнего прошлого, соблазны, которым подвергался, и назвал себя глупцом. Ведь если бы я послушался искусителя, то мог бы пострадать гораздо меньше, и у меня могли бы быть приятели, будь они хотя бы даже дьявол из преисподней. Я снова переживал свою жизнь, бесконечное количество раз думал о своих искусителях, о предложенных чашах, и, рассуждая, спорил с самим собой. Нет, спорил я, нет. Я же обещал, я поверил эти дорпи, если бы повторились сначала, я бы не пил. Затем, как только эта мысль унеслась от меня, ледяная сцена рассеялась, и замерзшая форма меня самого исчезла из вида, Песок рассыпался в ничто, и в натуральном своем теле, в естественном состоянии, я очнулся в земной каверне на коленях, в стороне от любопытных перевернутых грибов, фрукты которых я ел, слушаясь распоряжения моего спутника. Возле меня стояла знакомая фигура моего спутника со скрещенными на груди руками. Как только мой взгляд упал на него, он протянул руку и поднял меня на ноги. «Где же вы были в течение несчастных эпох, которые прошли с тех пор, как я вас видел последний раз?» «Спросил я». «Я был здесь», — ответил он. «И вы были здесь?» «Вы лжете, вы злой колдун!» — воскликнул я. «Вы снова лжете, так же, как раньше меня лгали. Я следовал за вами до края дьявольской земли, до коверной пьяницы, затем вы оставили меня. С тех пор, как мы встречались в последний раз, я провел в невыразимых муках миллион, миллиард лет». И эта огонь была вдвойне ужасной по сравнению с мыслью, да, с самим видом и касанием небес. Я прошел в двойную вечность и испытал блаженство, экстаза, ужасы, проклятия, и сейчас вы смеете нагло мне говорить, что я был здесь и что вы были здесь с тех пор, как я видел вас в последний раз, стоящим возле этих проклятых грибных чаш. А затем он продолжил. Позвольте мне рассказать вам о человеческом понимании вечности.